Глава 15. «Рассказывайте». Прицепилась я к Пивоварову, лишь только получилось отделаться от Валентины Викторовны и остаться с ним наедине. «Гы!» — довольно осклабился тот. «Хорошо же придумано, правда?» «Супер!» — похвалила я и опять прицепилась, словно репей. «Так как вам удалось провернуть все это?» «И главное, как вовремя!» Благодушно поднял указательный палец вверх Пивоваров и расплылся в довольной улыбке. Теперь нашим американским братьям будет гораздо сложнее доказать вину Ефима и Федора. «Ну, не томите, Петр Кузьмич!» «Да что там рассказывать, все просто!» — объяснил Пивоваров, еле сдерживая смех. «Пришлось подключить ребят Гольдмана. Хорош такой клан у них, дружный. Точки с нужными местами дала Циля, племянница его. Ну, Циля Гольдман, которая. А парни просто сделали то, что следовало сделать. А много точек было. Да уж немало, самодовольно ухмыльнулся пивоваров и вытащил откуда-то из внутреннего кармана замусоленную бумажку. Вот считай. Бовери-Бэй, Ханс-Пойнт, Тойленд-Айленд, Водс-Айленд, Ньютаун-Крик, Норс-Ривер, Оуквуд-Бич, Порт-Ричмонд, Ред-Хук, 26-я Вод, Кони-Айленд, Джамейка, Аус-Хетт, Рокавей, сколько уже насчитала? 13 или 14? Наморщила лобья и охнула. «Ой, сбилась. Там названия такие дурацкие ужас. Запуталась я в общем». «Это да, названия такие язык сломаешь», — хмыкнул Пивоваров и добавил. «Ну вот сама и оцени теперь масштаб бедствия. Это я перечислил только основные, а ведь там еще какие-то мелкие узлы были. И на всех ребята Гольдмана похозяйничали». «Какой же вы молодец, Петр Кузьмич!» — от чистого сердца сказала я. Такое дело провернули, и ребят наших фактически отмазали. «Ну, это тебя благодарить надо, Любаша», — с довольным видом проговорил Пивоваров. Лезть он любил. «Если бы ты все это дело не затеяла, то ничего и не было бы». «Но то, что вы подключились, я еще как-то объяснить могу», — задумчиво сказала я. «Но как вам удалось Гольдмана и его родственников привлечь? Ума не приложу». «Да что их привлекать?» Они настолько на местных обижены, что с превеликой радостью включились. Причем Циля говорила, что там даже ссора была, кто пойдет, а кто нет. Все хотели поучаствовать. «Ого!» — вырвалось у меня. «Они же здесь даже не второй сорт, а так, на уровне негров, если не хуже», — со вздохом развел руками пивоваров. «У нас Гольдманы были уважаемыми людьми. Решили эмигрировать, думали, что и тут пробьются. А оно вон как вышло». Он на миг задумался и продолжил. «Вон, старший сын Гольдмана. Художник-монуменалист. Он в Киеве очень востребованным в советское время был. А здесь он с сыном мебель реставрирует. Ты можешь только представить, Люба?» Голос Пивоварова налился металлом. «Талантливый художник, а делает табуретки для толстосумов. Я, конечно, утрирую, они антикварную мебель реставрируют в основном, но для художника-творца это все равно смерть». Я ошарашенно молчала, А Пивоваров продолжил. А невестка его — очень неплохой врач-кардиохирург, в Одессе когда-то работала, в больнице. У нас была на высоте, люди ее уважали. А здесь трудится в гериатрическом хосписе, то ли медсестрой, то ли вообще санитаркой. Клизмы старым перду нам ставит. Ты это можешь представить? — Но ведь они сами выбрали свою судьбу. — пискнула я, а Пивоваров загрохотал. — Какую судьбу, Люба? У нас в СССР образование особенно высшее на пять голов лучше, чем в этих их Америках. Они нашим специалистам в подметке не годятся. А все обставили так, что наши артисты, ученые, инженеры, учителя, художники не могут у них под специальности работать, понимаешь? Ихние приезжают к нам, и мы их чуть в попу от радости не целуем, носимся с ними, как с торбой. А наши у них тут на уровне бомжей котируются, если не ниже специально вся система у них так построена несправедливо вот гольдманы и обиделись слушайте петр кузьмич мне вдруг в голову пришла прекрасная идея я тут вот что подумала что говори заинтересовался пивоваров если то что вы говорите правда то таких обиженных как гольдманы здесь пол америки если не больше я замолчала но пивоваров мысль уловил и аж затрясся от смеха Вот ты даешь, Любка. А ведь ты абсолютно права. Если мы отыщем всех этих обиженных, то здесь всю систему изнутри раскачать можно. Но мы сейчас не успеем. Времени до отъезда мало осталось. Да и о ребятах больше думать надо. Расстроенно поморщилась я. А в следующий раз, скорее всего, нас уже сюда не возьмут. Ничего страшного, потирая от удовольствия руки, сказал Пивоваров. Пойду-ка я и сегодня же поговорю с Гольдманом. Пусть берут в свои руки и начинают вербовать наших. Ох, мы тут и Мармагеддон устроим, мама, не горюй. А ребята? Меня беспокоили прежде всего кучи комиссаров, ведь это я их втянула во всю эту историю. За них даже не переживай, Люба, — успокоил меня Пивоваров. Эти сегодняшние диверсии полностью обелили их, так что, думаю, не сегодня-завтра их и вовсе выпустят. А ко мне Ляхов приходил. — наябедничала я. — Вчера поздно вечером. Я быстренько в двух словах пересказала наш странный разговор. — А вот это вообще хорошо, — расцвел Пивоваров. — Я с ним прямо сейчас и поговорю. Припугну его хорошенько. Он ради своей карьеры и тёщу родную не пожалеет. А нам нужно, чтобы он заявление о её старческом слабоумии написал. Тогда они от наших ребят уж точно отстанут. Мы расстались на мажорной ноте, И я отправилась к себе в комнату. Там я занялась сбором чемоданов. Скоро уезжать, потом может не быть времени. Мой жизненный опыт подсказывал, что всегда перед самой дорогой, когда нужно идти собирать сумки, обязательно или что-то интересное случается, или какая-то неприятная неожиданность. И поэтому на сумке всегда нет времени, чтобы нормально ими заняться. Я решительно вытащила чемодан из шкафа и принялась выгружать оттуда наспех наваленные пакеты с барахлом. Заодно и ревизию подарков проведу. Нужно только понимать, что еще докупить надо. И прикинуть, влезет все или нет. Я так увлеклась процессом переупаковки, что стук в дверь сперва и не расслышала. Когда стук повторился, я крикнула. «Открыто! Заходите!» А сама торопливо сунула несколько самых дорогих упаковок обратно в чемодан и прикрыла крышку. Не обязательно всем знать, что нам удалось разжиться собачьими деньгами и так неплохо скупиться. Любовь Васильевна. В комнату заглянула Юткина. — Я на минуточку только. Да что вы, что вы, Ольга Ивановна, ответила я. Заходите. О, вы уже и чемоданы складываете, похвалила меня агрономша. А я вот все никак не заставить себя не могу. Ненавижу сумки складывать, прямо трясет меня все от этого. Бывает, кивнула я. Я тоже ненавижу это делать, но всегда стараюсь себя отвлечь какими-то мыслями, чтобы не психовать, когда складываюсь. Надо будет и себе попробовать», — оценила мой маневр Сиюткина и добавила. «А я вот почему пришла. Любовь Васильевна, помните, я говорила, что борщевик Сосновского и остальные семена не прорастают в парке?» «Ага». Я поморщилась. В свете последних событий эти чудо-сорняки совсем выпали у меня из головы. «Вы меня извините, я совсем закрутилась и забыла о вашей просьбе». Мне было ужасно неловко перед пожилой женщиной. Она так старалась, с такими сложностями провезла семена и всех этих долгоносиков контрабандой, попросила немного помочь, а я по-свински совсем об этом позабыла. Небось, за это время все долгоносики передохли. А вслух сказала, «И что теперь делать? Еще как-то можно им помочь или уже все? «Вот поэтому я и пришла» сообщила Ольга Ивановна категорическим тоном, и по ее голосу нельзя было сказать, что она расстроена. Я с удивлением посмотрела на нее, а она пояснила. «Понимаете, Любовь Васильевна, проблемы больше нет». «Как нет?» — удивилась я. «А вот так. Она решилась». «Ну, мы же затопили улицы города экскрементами, простите, конечными продуктами метаболизма», — чуть смутилась Сиюткина. «А это не только прекрасное удобрение» но и оно содержит много токсических веществ, и это стимулировало такой замечательный рост моих сорняков, что никакие дополнительные мероприятия так бы не поспособствовали». «Погодите», — схватилась за голову я, «вы хотите сказать, что то, что мы затопили дерьмищем весь город, и теперь борщевик заколосится?» «Именно так», — рассмеялась Сиюткина. Сравнение ей явно понравилось. «Но ведь говнище-то там, ого-го!» -го! — забеспокоилась я. — Не сожжет ли нежные молодые побеги такая концентрация дерьма? — Так там же оно с водой разведено. — Как раз то, что надо, — спокойно пояснилась Юткина, и мы обе с облегчением радостно рассмеялись. Я вернулась в свою комнату и была очень довольна всем, что происходит. Если не считать проблем с Кущом и Комиссаровым, то, можно сказать, все шло не просто по плану, а даже с опережением Онова. В данный момент я сидела в вестибюле и смотрела какой-то документальный фильм. Он был на английском языке, поэтому я все равно ничего не понимала. Но зато там были смешные картинки, и я периодически даже смеялась. Ровно до тех пор, пока в вестибюль не зашел Арсений Борисович. Увидев меня, он остановился и прищурился. Недавнее отравление повлияло на него не самым лучшим образом. Он был с синими кругами под глазами и бледным. Но при этом держался бодрячком. Любовь Васильевна, сказал он, вы можете объяснить, что происходит? Я молча пожала плечами, мол, сама в шоке. Происходит, черт знает, что, между тем продолжил он. Дисциплина падает. Люди, вместо того, чтобы становиться ближе к Богу, занимаются непонятно чем. Попадают в тюрьмы, где-то бродят целыми днями. Вы ничего не хотите мне рассказать? Я не хотела. Не знаю, до чего дошел бы наш с ним разговор, но тут в вестибюль вошла белоконь, и разговор пришлось прервать. Не скажу, что я не была рада. «Любовь Васильевна!» — воскликнула белоконь. «Нам нужно поговорить». «Да что же это такое? Сегодня все хотят поговорить со мной». Но вслух я сказала. «Да, конечно, Ирина Александровна. У меня в комнате есть очень вкусный мармелад, клюквенный», — заявила белоконь. «Пойдёмте ко мне, выпьем чай и поболтаем между нами девочками, посекретничаем». Благообразный что-то хотел сказать, но после этих слов насупился и промолчал. Хотя, по его взгляду, я поняла, что нам с ним предстоит долгий и очень непростой разговор. Но хорошо хоть не сейчас, лучше потом, а может, со временем все забудется. Вообще-то я терпеть не могу мармелад, особенно клюквенный и смородиновый, в любом виде. Но Белоконихе я, естественно, об этом говорить не стала. Наоборот, согласно кивнула, мол, пошли. И мы пошли. «Любовь Васильевна», — сказала Белоконь, когда мы устроились в ее комнате за столом. «Я давно хочу вам сказать». Она сделала паузу, но я ничего говорить не стала, чисто из вредности. «Вы меня недооцениваете», — заявила она и требовательно посмотрела на меня. «Почему вы так решили?» — сказала я и отхлебнула пахнущего веником чаю. — Потому что вы все скрываете от меня, — насупилась белоконь. — Все из нашей группы при делах, даже эта дуренда Ксюша. Я же все прекрасно вижу. Только меня вы не привлекаете. Я молчала. Ну а что тут можно говорить, если она права? — А ведь я вам могу помочь больше всех. — Что вы имеете в виду? — осторожно сказала я, стараясь не встречаться с нею взглядом ну я же привела вам гольдмана заявила белоконь а вот если бы вы не скрывали от меня всю любовь васильевна я бы могла помочь еще больше ирина александровна вы уже и так нам очень сильно помогли осторожно ответила я огромная благодарность вам за гольдмана вы даже не представляете что вы для нас сделали, когда свели нас с ним ну почему вы тогда от меня прячетесь понимаете ирина александровна замялась я мы делаем такие вещи, Что не очень надо, чтобы все знали, и с этими вещами можно попасть эм, как куча комиссаров. И лучше, если вы будете не в курсе всего этого, тогда и врать не придется. Ну, я все же хочу быть полезной, настойчиво сказала Белаконь. Вы даже меня не взяли в компанию по экономии денег на еде. Рыбину взяли, а меня нет. Я смутилась. Крыть было нечем. А белаконь выдала. Поэтому я составила свой собственный план. Я обалдела. Что за план? План по дестабилизации обстановки в Америке. Я чуть чаем не подавилась. И в чем же выражается ваш план, Ирина Александровна? Стараясь, чтобы в моем тоне не проскользнуло ехидство, спросила я. Ответ меня убил. Я предлагаю не заниматься ерундой, как делаете вы. Я имею в виду подрыв канализации и водопровода. Они его рано или поздно так или иначе починят. Или сделают новый. Так что это все как Дон Кихот против ветряных мельниц. Чепуха. «А что же вы предлагаете?» — растерянно спросила я. Не ожидала от нее такой аналитики. «Я предлагаю нормальный план», — тихо сказала Белоконь, и не знаю, почему у меня аж мурашки по спине пробежали. «Какой план?» «Чтобы уничтожить Америку». «Нужно вычленить всех ее главных финансистов, ну, тех, которые двигают экономику и все внешние войны, и грохнуть их», — заявила Белоконь. «Ого!» — только и смогла что сказать я. «Удивлена вашими познаниями, Ирина Александровна». «А у меня свёкор в КГБ работал», — спокойно ответила она. «Он с коллегами часто обсуждали дома. Всякое. Вот я и наслушалась». Я икнула. К счастью или к сожалению, нормально договорить нам помешали. Время близилось к вечеру, и нас позвали на вечернюю молитву, как было принято в Союзе истинных христиан. Не пойти было нельзя. Поэтому мы пошли. Я по дороге думала, что часто мы сами не знаем, кто нам поможет, а кто навредит. И грань эта очень тонкая. Белоконь нам очень помогла. Но при всем при этом я почему-то довериться ей не могла. Может быть, здесь играла роль пресловутая бабья дурь? или ее вредный характер. Но, как бы то ни было, невзирая на ее старания, серьезно воспринимать я ее не могла. Ту же Ксюшу, почти ребенка я принимала как взрослую, как крепкую помощницу. А вот белоконь не могла. Как и рыбину. На вечернюю молитву сегодня собрались все наши. Стояли грубками и обособленно. Калиновские и областные разделились, словно между ними была натянутая струна. Стояли, стараясь не встречаться взглядами. Атмосфера была напряженная, я бы сказала даже враждебная. Казалось, щелкни пальцем и все рванет. Не помню подробностей, все прошло словно в тумане. Арсений Борисович о чем-то рассказывал, вроде как проповедь. Спроси, о чем, не вспомню. Затем вроде как все пели. Что интересно, я тоже пела вместе со всеми. В общем, все как всегда. Но то, что тучи сгущались, ощущали все. Возможно, именно поэтому не стали, как обычно, задерживаться, чтобы поболтать. А сразу после молитв все разбежались по комнатам. Я тоже хотела убежать, но благообразный остановил меня. «Любовь Васильевна, задержитесь, пожалуйста», — велел он. «Что случилось?» — спросила я. «Да вот пришла телеграмма». «Что за телеграмма?» — удивилась я. «От Петрова». Как-то даже растерянно сказал Арсений Борисович и посмотрел на бланк телеграммы. Я вообще его впервые видела в таком состоянии. «Прошу прощения за незнание», — саркастически ответила я. «Но кто такой этот Петров?» Секретарь Жириновского. Поджал губы пожевалов и посмотрел на меня, как на дурочку. «Ого», — опешила я. «Важная шишка, значит. И что же он хочет от нас?» Запрос прислал. «Какой?» «Спрашивает, кто такая скороход Любовь Васильевна», пояснил Арсений Петрович и едко спросил. «Так кто ты такая, Любовь Васильевна, а?»